Глава 16. СССР убит? Да здравствует СССР! Весной 1991 года, в воскресенье 17 марта, в СССР был проведен референдум о сохранении обновленного союза. Результаты я его напомню чуть позже, а сейчас скажу, что референдум был проведен нормальным образом не везде. Странно, еще действовала Конституция СССР, а в Прибалтике, в Молдавии, Армении и Грузии проведение референдума блокировалось. Сейчас нередко пишут о том, что референдум якобы блокировался местными властями. Но так ли это? Кто кем вертит, хвост собакой или собака хвостом? Отказать народам в праве свободно высказать свое мнение, значит попирать их важнейшие социальные права. Фактически узурпировать власть, принадлежавшую по закону народу. Уже поэтому узурпаторам можно было дать по рукам, просто арестовав их. Однако Горбачевский Кремль решил, что он самодурскому руководству национальных республик не указ. Тем не менее, даже в этих условиях в Прибалтике, Молдавии, Армении и Грузии за сохранение СССР высказалось примерно 2 миллиона человек. При общем количестве избирателей в этих республиках примерно 10 миллионов человек. С учетом атмосферы информационного и почти физического террора, установившегося там 2 миллиона – это не так и мало. Впрочем, информационный антисоветский террор – Властвовал тогда даже в Москве, обклеенный листовками. России да, Союзу нет. Функционеры демократической России, почти не скрывавшие того, что они идут на митинги одной, но пятой колонны, собрали на столичной Манежной площади 120 тысяч человек. Это из почти 9 миллионов населения, то есть примерно 1,3% жителей. А ведь демократы, их уже начали называть, правда, дерьмократами, подтянули силы и из Подмосковья, Так что реальный процент массовости был еще меньше. Для сравнения, в почти 5-миллионном Ленинграде демократы смогли рекрутировать на митинги до 70 тысяч человек, примерно 1,4% жителей, выше уровня Москвы. Но ведь Ленинград был колыбелью Ельцинской контрреволюции, там сражались на баррикадах такие отцы и дети русской демократии, как Собчак, Чубайс, Путин, Медведев. А вот в полуторамиллионном горьком, тоже не бедным на таких предтечь Демократика как Кириенко и Немцов, этим предтечам удавалось вывести на площадь не более 10 тысяч, то есть примерно 0,7% жителей. Такая динамика демократизации для РСФСР была вполне представительной. Чем дальше от Москвы, чем меньше в регионе процент завонявших мозгов наций, тем меньше людей с загаженными антисовечными умами и душами. Поэтому в целом результаты референдума 17 марта 1991 года были для СССР положительными. Смотрим таблицу. Республика РСФСР. Процент голосования 75,4%. Процент проголосовавших голосовавших за СССР 71,3%. Украинская ССР. Процент голосовавших 83. Процент голос проголосовавших за СССР 70. Белорусская ССР. Процент голосовавших 83. Процент проголосовавших за СССР 83. Узбекская ССР Процент голосовавших 95. Процент проголосовавших за СССР 93,7. Казахская ССР. Процент голосовавших 89. Процент проголосовавших за СССР 94. Азербайджанская ССР. Процент голосовавших 75. Процент голосовавших за СССР данные не найдены. Киргизская ССР. Процент голосовавших 93. Процент проголосовавших за СССР 94,5% Таджикская ССР. Процент голосовавших. 97,7% Процент проголосовавших за СССР. 98% Объяснить высокий процент «за» в среднеазиатских республиках нажима местных компартий не приходилось уже потому, что лидером Киргизии, например, был в это время антикоммунист Акаев, который рядом весьма информационных источников определяется как прямой агент влияния, связанный с ЦРУ однако более 80% населения Киргизии поддержали сохранение СССР. Между прочим, по данным позднейших социологических опросов, к воззванию ГКЧП отнеслось одобрительно не менее 70% населения СССР. В условиях, когда советский народ в течение трех последних перед развалом СССР лет обрабатывался в антисоветском духе, самой высшей властью это не просто много, а очень много. Но высшая власть в СССР в конце 1991 года не имела ни малейших намерений действовать в интересах народов и по воле народов. Собственно, она не имела вообще намерений, она к тому времени имела лишь задание и даже не скрывала этого в реальном масштабе времени. В подтверждение приведу свидетельство человека осведомленного, немало лично потрудившегося на стезе уничтожения СССР, Григория Явлинского. Уже В 1992 году в номере 44 литературной газеты» он с поразительной откровенностью заявлял, цитирую по книге Олега Платонова «Государственная измена. Москва. Алгоритм. 2005. Страница 399». У Бориса Николаевича и его ближайшего окружения были четкие политические установки. Прежде всего, это одномоментный, в прямом смысле в один день, не только политический, но и экономический развал Союза, ликвидация всех мыслимых координирующих экономических органов,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 В начале 90-х годов я почти не читал прессу. С одной стороны, все было ясно и так, с другой стороны, противно. И вот сейчас, прочтя те давние признания, я не могу понять, как это можно было делать тогда и как это можно оправдывать сейчас. Так пусть мне ответят, распался СССР или был не то что развален, а садистски расчленен. Это разве распад? О нет, это убийство, зверски совершенное ельциноидами и заранее спланированное Западом. Ведь Явлинский прямо употребляет слово «установки», а установки даются теми, кто их дает. Так же, как дают заказ на политическое убийство, в данном случае на убийство целой политической системы. И спрашивается, кем являются те, кто чтит память политического садиста и киллера Ельцина, как это делают Путин, Медведев и же с ними. Да, воистину происходящее в последние два десятка лет на просторах родины выглядит форменным театром абсурда, если иметь в виду участников массового исторического неестественного действия. Для сценаристов же и режиссеров происходящее абсурдом естественно не является. Возьмем лишь один аспект деятельности нынешних кремлевских расчленителей России – кавказский. Я беру именно его, потому что именно в районе Кавказа несколько лет назад реально зарождался не противоестественный центробежный, а естественный центростремительный процесс воссоединения с Россией. Однако Кремль, вместо того, чтобы умно, решительно поощрить и поддержать этот процесс, преступно задавил его на корню. В 2008 году, впервые с 1991 года, тенденция к обособленности сменилась на просторах российского геополитического пространства тенденция к воссоединению. Народы Южной Осетии и Абхазии выразили желание вновь войти прямо в состав России. При этом принцип расширения России за счет мирного принятия в нее новых территорий уже был закреплен в Конституции РФ в главе 3 «Федеративное устройство», статья 65, пункт 2, где сказано «Принятие в Российскую Федерацию и образование в ее составе нового субъекта осуществляются в порядке, установленном Федеральным Конституционным Законом». Момент был потенциально историческим. На фоне обострения ситуации на Кавказе две автономии были готовы пойти под руку Москвы. Федеральному собранию РФ следовало немедленно вотировать принятие Абхазии южные сети в состав Российской Федерации, одновременно обратившись ко всем народам Кавказа с выражением готовности РФ принять в состав федеративного российского государства также Грузию и Армению, если на то будет воля их народов. Но мог ли пойти на это ельциноидный Кремль в 2008 году, если в 1991 году Борис Ельцин имел политический заказ на всесторонний отрыв России от всех республик, а Владимир Путин в 2006 году заявлял, что проблема де не в отношениях между Грузией и Россией, а в отношениях между Грузией и Южной Осетией, между Грузией и Абхазией. Как можно расценивать подобную установку на демонстративный и ничем объективно необъяснимый отказ Кремля от роли России как извечной собирательницы народов? Думаю, такую установку можно расценить только как антигосударственную и антироссийскую. Значит, Россия-собирательница ненавистна не только Западу, но и кремлевским ельциноидам, ведь за Южной Осетии и Абхазией могли последовать Приднепровье, Киргизия, Северо-Восточная Украина. А могут ли расчленители жить идеями объединения? Все проблемы Кавказа являются объективно внутренними по отношению к российскому геополитическому пространству и касаются только России, в ее широком историческом понимании и народов Кавказа. Кавказ уже не один век связан с Россией общими узами – историческими, геополитическими, цивилизационными и воинскими. Кровь одного князя Багратиона скрепляет судьбу русских и грузин прочнее всех резолюций ООН. Но такими же узами связана Россия и с другими народами российского геополитического пространства. Эти узы рвут враги России, но эти узы надо беречь и восстанавливать. Имеет ли право Владимир Путин и Дмитрий Медведев лично Официальный Кремль и официальная Москва в целом занимать позицию, которая радует врагов России. Нет, естественно, не имеют. Но они поступают так, как это надо врагам России, и этим лишний раз разоблачают себя, как врагов России. Это ведь не публицистика, уважаемый мой читатель, это логика. И как раз только логичным со стороны Кремля было бы напомнить внешнему миру о ныне забытых, но юридически корректных Хельсинкских соглашениях 1975 года, когда в рамках то тоже уже забытого совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе СБСЕ была зафиксирована нерушимость послевоенных границ. Запад, нарушая собственные же обязательства, незаконно и поспешно поощрил в 1991 году сепаратизм при и так далее. Если помнить это, то станет ясно, у России в ее действиях в пределах российского геополитического пространства руки развязаны действиями самого Запада и США. Это становится особенно ясным, если вспомнить, что Сбигнев бжезинский как-то откровенно признался, Советский Союз был исторической Россией, называемой Советским Союзом. Итак, Бжезинский понимает, настоящая Россия СССР – геополитические синонимы. Пора бы это понять и нам. Напомню, что Николай фон Крейтер, известный западный политолог, социолог и юрист, с 1976 года председатель Шведского комитета по соблюдению Хельсинских соглашений, директор Центра по исследованию проблем беженцев в Нью-Йорке на вопрос об основных целях внешней политики России в будущем, отвечал еще в конце прошлого века так. Цели предельно ясны. Это восстановление Советского Союза в границах, подтвержденных международным правом, а именно в границах 1945 года. Это нам подсказывает со стороны добрый друг. Так почему же мы ведем себя по отношению к самим себе, как злейшие себе враги? Ведь России нужны все республики СССР, и всем республикам СССР нужна Россия. Мировая стабильность оказалась катастрофически подорвана сепаратистскими, спровоцированными извне процессами, приведшими к дезинтеграции Советского Союза. Поэтому наилучшим образом мы могли бы вернуться к глобальной стабильности, восстановив новый Советский Союз. Но это же путь и к внутренней стабильности на всем российском геополитическом пространстве. Если Москва реально начнет процесс нового собирания многонационального российского государства, то лишь законченные лицемеры, безнадежные глупцы или откровенные негодяи смогут оценить эти действия России как поощрение сепаратистских процессов и нарушение международного права. Это внешний мир, подписавший в 1975 году Хельсинский акт, сломал систему международного права, начав признавать независимости прибалтийских республик еще даже до Беловежского соглашения, которое само в свою очередь нелегитимно. СССР, то есть историческая Россия, включающая в себя Киев, Одессу, Тбилиси, Алмату, Ригу, Севастополь и так далее, пал жертвой заказного убийства, заказанного внешними силами но СССР пал жертвой и бездумного сепаратизма, раздувавшегося национальной интеллигенции в республиках СССР. Пора сказать пару слов и об этом, но с позволения читателя я скажу об этом так, как скажу, с очень личной окраской своего повествования. Не знаю, как сейчас, а несколько лет назад Киевское радио регулярно выпускало в эфир авторскую программу «20 минут» с Владимиром Еваривским. И мой отец из года в год Слушая ее, все порывался написать ведущему, но не знал, как написанное письмо переслать. Да и вероятность зачтения письма в эфире была нулевой, ведь националист — это антисоветчик в квадрате, а националист Яворивский просто-таки исходил злобой по отношению ко всему советскому. Его он ненавидел даже больше, чем москальское. Желание отца исполнилось лишь в апреле 2009 года, за две недели до его кончины на в 86 году жизни. Тогда, приехав к родителям, еще к родителям, в Керчь, я предложил отцу уже измученному болезнью надиктовать письмо для возможной его публикации в одном из московских электронных изданий, ориентированных на Украину. Так и сделали, и вскоре текст письма, не скрою, дополненный мною, но во всех основных частях принадлежавший отцу, оказался в сети на сайте движения «Отчизна». Я щел у местным ставить не лишь ту свою часть, которая относится к Гоголю. Поэтому читатель ниже вновь встретится с речью седого Тараса Бульбы. Однако это тот случай, когда не мешает вспомнить слова Тараса еще раз. Итак, Владимир Еваревский. Вас представляют как громадско-политичного дьяча с питань культуры и духовности. А сами вы публично заявляете, что ваша передача «Цемайдан» на якому може выступите – Пожней из вас, незалежно вид вашей позиции. Однако я, старый, многопоживший человек, родившийся в 1924 году в Виннице в семье украинского учителя, переживший 30-е годы войну, удивительный послевоенный взлет всей советской страны, а вместе с ней и нашей родной Украины, и уже к старости оказавшийся свидетелем, но нет, не участником гибели державы, Обращаюсь к вам без надежды, что вы прочтете мое письмо перед общенациональной аудиторией. Но сами-то вы, как я понимаю, его прочтете. И, может быть, задумаетесь, ведь есть же у вас что-то человеческое. Ведь и вас, мать на свет родила, и рушником утирала детские слезы ваши. Я уже ничего не боюсь, да и раньше не боялся говорить правду всегда, когда считал это нужным. И должен сказать, что, когда я слышу ваше выступление... У меня возникает впечатление, что поднимает голову гадюка и выискивает, кого бы еще ужалить. Зачем вы так, Владимир Яваревский? Вы часто представляете себя председателем Союза писателей Украины. Стендаль сравнивал писателя с зеркалом. Но ведь и зеркало может отражать разное. Зеркало может быть разным, в том числе и кривым. Подлинный писатель – это человек, который всегда на стороне народа, на стороне людей, которые зарабатывают себе на жизнь честным трудом а не обманом и обкрадыванием ближних и дальних своих. Вы называетесь писателем, но писатель невозможен без читателей, а много ли их было на нашей Украине до социалистической революции? И одним из первых крупных, как сейчас принято говорить, государственных проектов советской власти стала мощная и успешная кампания по ликвидации неграмотности. Советская Украина была одной из самых читающих стран мира. Не то что в городах и поселках, но в каждом селе появились книжные магазины, где свободно продавались книги классиков украинской литературы, которых сейчас днем с огнем не найдешь. Не найдешь и потому, что издавать массовыми тиражами Котлеровского и Франка, Леси Украинку и Марка Вовчок, Нечу Левицкого, Стефаника, даже Великого Тараса сегодня коммерчески невыгодно. Не найдешь книг настоящих украинских писателей и потому, что на Украине катастрофически уменьшается число книжных магазинов. Да и читателей становится все меньше. Зато появляются неграмотные. Да, может, оно и к лучшему. Меньше людей сможет э, прочитать ваши якобы правдивые, а на самом деле лживые книги. Хотя их и так никто не читает. Каждые 20 минут с Еваривским присыщены ненавистью к России. С чего бы это? Ведь сеять вражду и ненависть между народами могут лишь враги народа. Это преступно даже по конституциям всех демократических государств. Вы называете себя писателем. Когда-то писателей называли инженерами человеческих душ. И это было хорошее определение, потому что инженер – это созидатель нового. Не коверкать людские души, а создавать их в интересах мира, дружбы, чести, добра и трудолюбия. Вот задача писателя. И поэтому настоящий писатель, настоящий мастер слова не может не быть гуманистом, который сам наполнен миром и добром. Где ваш мир и добро? Владимир Яворевский. Вы пытаетесь вызывать и поощряете почти физиологическую ненависть и отвращение к советской истории Украины. Но кто построил на украинской земле Днепрогэс и Сталь, Киевские и Харьковские авиационные заводы, кто создал могучий ракетно-космический Днепровский комплекс во главе с Ракетным конструкторским бюро «Южное» и Днепропетровским ракетным заводом, кто запустил в большой полет авиационные гиганты «Антей», «Руслан», Мрия, кто создал на Украине мощную систему народного и высшего образования. Ведь все это и множество других славных дел и ток общих дружных усилий огромной советской страны, всего советского народа, в котором украинский народ был одним из самых значимых элементов. Полноправные граждане Советского Союза, а не гастарбайтеры, украинцы вместе с русскими и белорусскими братьями образовывали основу величайшей мировой державы. Где сегодня все это? Я спрашиваю вас, Владимир Еваревский. Вы издеваетесь над тем, что некоторые украинские женщины после войны носили, как верхнее платье, роскошные европейские ночные сорочки, привезенные им такими же якобы темными мужьями из якобы просвещенной Европы. Но эти люди, мои современники и товарищи по оружию и послевоенному восстановлению страны, вернулись на Украину, разоренную этой самой Европой. А шелковую сорочку Было легче пронести через ту самую Европу обратно к своей каханой в солдатском Сидоре. На дороге ведь и иголка тянет. Да и не очень мы тогда разбирались в модах. Время такое было. Вы называете себя писателем, деятелем культуры. Культура возвышает и объединяет людей, если она культура. А вы? Где она? Наша былая культура. И где ваш протест против того, что сегодня стало на Украине страшной реальностью? Я спрашиваю вас, Владимир Яворивский. Вы возвысили свой голос против того, что украинских детей отравляют некачественным молоком, наркотиками, опустошающими душу, телепрограммами. Вы протестуете против того, что украинские девчины уезжают ныне на Запад торговать своей молодостью и телом. Вы депутат, у вас немалые возможности. Как вы их используете для реальной помощи людям? Дети в школах убивают друг друга. Дети... Разве могло быть что-то подобное на советской Украине? Не той клеветнический образ, который вы пытаетесь создать в своих передач, а той Украине, которую мы помним, которая жила на ваших глазах, и в которой жили и вырастали вы сами. Где вы учились? Где получали высшее образование? И сколько это вам стоило? Как вы стали писателем? Вы отрицаете значение для Украины русского языка. Но знаете ли вы, что Тарас Шевченко вел свой дневник на русском языке? Вы настраиваете украинцев против русских, а у половины Украины родственники в России. И наоборот, миллионы россиян имеют родственников на Украине. Зачем вы создаете и лелеете ненависть между братьями и сестрами? У Данте грешники в аду идут вперед со свернутыми назад шеями. Вот так и вы, сам постоянно грешащий перед прошлым народа, все пытаетесь приобщить весь народ к своим грехам. Вы пытаетесь свернуть народу шею назад, но не для того, чтобы увидеть в прошлом цветущую, радостную и песенную советскую Украину, а один голодомор, голодомор, голодомор. Я украинец, из хорошей фамилии старого украинского рода с Черниговщины. Фамилия Брескун упоминается в дневниках генерального Харунжевого войска Запорожского Николая Ханенко за 1733 год. «Я говорю вам, уймитесь и покайтесь». Хотя бы сами перед собой, а лучше всего публично, искупая свои прошлые публичные же грехи. А завершу я это свое послание обращением к памяти и мыслям одного из величайших деятелей мировой культуры, наиболее ярко и гармонически объединившего в себе украинское и русское национальное и культурное начало. Я имею в виду, конечно, Гоголя. ЮНЕСКО объявила 2009 год годом Гоголя, не только великого русского, но и великого украинского писателя уже потому, что никто Ни до, ни после Гоголя не проник так глубоко, точно и тонко и любяще в украинский народный характер. Когда мы в своих мыслях и чувствах обращаемся к извечным образам украинской жизни, то перед нашим мысленным взором проходят именно гоголевские казаки, чумаки, девчата и парубки, кумы и кумовья, колоритные тядьки и старики. Украинец по рождению и чувствованию и, значит, человек русский вдвойне, Гоголь. Это одна из вершин и русской культуры, и литературы. Но в чем мы должны видеть величие и значение Гоголя сегодня? Не в том ли, что украинец Гоголь был великим патриотом русской земли? Невозможно без Украины. Широко известно мнение, что вся русская литература вышла из шинели Гоголя, но она ведь вышла и из Тараса Бульбы? Как всякий великий гуманист, Гоголь современен и во все времена. Однако для сегодняшних великороссов, белорусов и украинцев как и вообще для всех лучших сил, все еще существующего советского народа творец Тараса Бульбы имеет особое значение. Особенно актуально звучат сегодня слова, которые Гоголь вложил в уста великого сына русского народа и украинского народа Тараса Бульбы. «Что такое есть наше товарищество?» — говорил Тарас боевым соратникам. «Вы слышали от отцов и дедов, в какой чести была у всех наша земля. Все взяли бусурманы, все пропало». Только остались мы, сирые, так да как вдовица после крепкого мужа, Сира, так же, как и мы, земля наша. Вот в какое время подали мы, товарищи, руку на братство. Вот на чем стоит наше товарищество. Знаю, подло завелось теперь в земле нашей. Думаю только, чтобы при них были хлебный стогн, скирды, конные табуны их. Да были бы целых в погребах запечатанные меды их. Перенимают...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 Есть и у того, братцы, крупица русского чувства. И проснется он когда-нибудь и схватит себя за голову, проклявши, громко дую жизнь свою, готовый муками искупить позорное дело. Так говорил атаман, потрясая посеребрившиеся казацкие делах головой. И как злободневны его слова, как смотрят они в завтра! И что можете сказать в ответ на эти слова вы, Владимир Еваривский? Без уважения к вам и вам подобным, но с надеждой на ваше раскаяние. Тарас Константинович Брискун. Письмо вызвало много откликов, и все они были примерно такими. Да, припечатал дед, так припечатал. Топереча этого хрена проще закрасить, чем соскребать. Отлично сказано. Наконец-то нашелся человек и не поленился сказать гадине, что она гадина. Я на месте Еваривска выключил бы приемник, и так далее. А вскоре гражданина СССР С 1924 года Тараса Брискуна не стало, как ранее СССР. От людей остаются на свете лишь их дела, мысли и память. А от государств Моральные уроды вроде украинского интеллигента Владимира Еварисского существовали и существуют в каждом народе. Другое дело, что в какие-то исторические периоды их в обществе меньше, в какие-то больше. Но только в СССР в середине 80-х годов их, этих более или менее образованных нравственных уродов, оказалось В Москве, Ленинграде, Киеве, Ташкенте, Алмате, Тбилиси, Баку, Вильнюсе, Кишиневе, Риге, Фрунзе, Душанбе, Ереване, Ашхабаде, Таллине, Горьком, Донецке, Одессе, Новосибирске, Харькове и ряда других крупных городов СССР столько, что они смогли в считанные годы расшатать и обрушить великую державу, которая так и не стала их родиной, но на земле которой они как-никак родились». Даже Минск стал одним из центров разрушения, хотя и весьма быстро выправился. Тут вот ведь что получается. В стране и до 1991 года, и после 1991 года, и даже в 2011 году жили и живут, работали и работают миллионы действительно образованных людей, в том числе и в гуманитарной сфере – ученые, инженеры, врачи, учителя, библиотекари, актеры, музыканты. Их много тех, кто и сегодня увеличивает в жизни количество умного и доброго. Но с тех времен, которые были метко названы катастрофой на поверхности общественного процесса в СССР, а затем в СНГ и россиянин, начали мельтешить и мельтешат по сей день не более десятка тысяч интеллигентов. Они густо обсели центральные и региональные телеэкраны, они назойливо жужжат в радиофире, гадят на электронных и печатных страницах. Вот они-то и являют собой главной бич России главное в низло. Все Горбачевы, Ельцины, Чубайсы, Путины и Медведевы производны отжужание тех, кто спесиво и самонадеянно считал и считает себя мозгом нации, хотя представляет собой всего лишь ее отбросы. Моральными уродами были и остаются все они, те, кто бесновались и беснуются, обуянные просто интеллигентской дурью, и те, кто хладнокровно выполнял и выполняет данный им политический заказ. Они были и остаются уродами. А мы? Даже в конце 80-х годов Советский Союз смотрел в очень привлекательное будущее. Вот передо мной изданный в 1989 году служебным тиражом в 200 экземпляров перечень государственных научно-технических программ, одобренных постановлением Совета Министров СССР номер 1474 от 30 декабря 1988 года День 66-й годовщины со дня образования СССР В перечне дано краткое изложение следующих программ Физика высоких энергий Высокотемпературная сверхпроводимость Марс Геном человека Перспективные информационные технологии Технологии машины и производства будущего Перспективные материалы Новейшие методы биоинженерии высокоскоростной экологически чистый транспорт, экологически чистая энергетика, сберегающие и экологически чистые процессы металлургии и химии, высокоэффективные процессы производства продовольствия, борьба с наиболее распространенными болезнями, стройпрогресс 2000. Вот чем должен был жить СССР в конце прошлого и в начале нового века, и чем он жил бы, если бы не... Эх... Приведу часть обоснования одной лишь программы борьбы с наиболее распространенными болезнями. Программой предусмотрены исследования по наиболее распространенным или опасным для общества видам заболеваний. Атеросклероз, рак, грипп, гепатит, сахарный диабет, алкоголизм, наркомания, СПИД. Внедрение результатов исследований в практику здравоохранения позволит добиться к 2005 году ликвидация атеросклероза как основной эпидемии неинфекционных заболеваний и увеличение продолжительности жизни населения страны, и прежде всего мужского. В среднем на 8-10 лет результаты будут достигнуты за счет разработки новых медикаментозных и немедикаментозных способов лечения различных форм гиперхолестеринемии, организационных мероприятий по созданию в стране специализированной сети липидных отделений в больницах. Снижение на 20% смертности от онкологических заболеваний в результате выяснения молекулярно-генетических механизмов превращения нормальной клетки в опухолевую. Ликвидация управляемых вирусных инфекций, прежде всего у детей, и сокращение на 20-30% заболеваемости от наиболее распространенных вирусных инфекций, грипп, гепатит, в результате фундаментальных исследований по изучению механизмов вирулентности вируса экологии вирусов, создание новых препаратов и так далее. В рамках реализации программы «Стройпрогресс 2000» в 2005 году планировалось создание тысячи, полутора тысяч автоматизированных технологических линий, 150-200 заводов автоматов, внедрение новых архитектурно-планировочных решений, перспективных технологий строительства и демонтажа с освоением на новых принципах около 40 миллиардов советских рублей. Это с позиций стройиндустрии не менее 60-70 миллиардов долларов, и так далее. Кроме прочего, это означало бы появление в стране до 10 миллионов новых бесплатных квартир, которых мы, благодаря АО Ельцин и Ко не получили. К тому же 2005 году предполагалось освоение в производстве перспективных поколений грузовых и легковых автомобилей, автобусов и электромобилей новых, ресурсосберегающих, малоотходных технологий, выведения новых породных групп сельскохозяйственных животных и так далее. Вот чем могли заниматься народы СССР все последние 23 года себе на благо. А что мы все эти годы делали? А вот что. К 1991 году мы, грубо говоря, но точно, просто возможность подобной жизни и занимаемся тем же по сей день. И уже почти По ноздре сидим в этом самом не лучшим образом пахнущем. Да что уж тут спорить и юлить. Мы позволили себя обмануть и развалить. Мы оказались историческими, даже не дураками, а придурками. И в результате мы очень отстали от самих себя, от потенциального уровня СССР 2011 года, который мог бы стать реальностью, если бы все эти годы мы прожили в СССР. Да, историческая правда заключается в том, что мы... Говоря, повторяю грубо, однако точно, исторически, обосрались. Но что делает человек, если с ним случился подобный грех, а он не хочет сидеть и далее в пардон дерьме? Что ж, прежде всего он признает сам сей грустный факт, а потом начинает отмываться от липучего и похучего, отмываться яростно, продирая кожу, не жалея сил и воды. И лишь отмывшись, он получит право сказать, «Я снова человек, а не кусок дерьма. 18 февраля 1922 года Ленин писал заместителю представителя совнаркома и Совета труда и обороны РСФСР Цюрюпе. Торговое дел Газбанка вовсе и не торг, а такое же Г. Бюрократическое, как и все в РСФСР. У нас такого Г, как ведомства, много. Это было не признание краха и интеллигентское брюзжание. В словах Ленина звучала искренняя ненависть ко всему, нездоровому, вонючему, мешающему нам жить. Ленин говорил так, грубо, но точно, потому что не хотел жить в дерьме, как не хочет этого любой нормальный человек. Между прочим, в том числе и поэтому Ленин был убежденным противником капитализма. Ведь уже во времена Ленина капитализм начинал превращать общество в духовную помойку так же, как он превращает сейчас в физическую помойку в дополнение к духовной, всю планету. Ленин, а за ним и Сталин, не боялись называть вещи своими именами, но только для того, чтобы из России лапотной вырастала Россия Социалистическая, Союз Советских Социалистических Республик. А что там Путин, Медведев и прочие кремлиноиды? Они обгадились сами, загадили и загаживают страну, а при этом сидят в этом самом и чирикают. Сколково, сколково, сколково. Сколько же можно? Некоторые современные премудрые пискари уверяют нас, Мы имеем то государство, которое имеем. Никакого другого иметь не можем. Надо жить с тем, что есть. Но с тем, что есть, можно только умирать. Имея то государство, которое мы имеем, мы в обозримой перспективе вообще лишимся своей более чем тысячелетней государственности. И неужели даже сегодня, в начале 21 века, с записной интеллигенцией россиянин и СНГ, а с ней, к слову, и той части интернет-сообщества, которая заразилась от хрущевских шестидесятников и ельцинских адвентистов ненавистью к СССР, неужели всем им так сложно понять несколько простых вещей, а именно если бы СССР шел путем Сталина и Берии, то есть путем развития массового образования как основы социалистической демократии, а также путем компетентного и эффективного управления экономикой и социальной жизнью с введением обратных связей, то СССР был бы нерушим и неразрушим. СССР не распался, а был развален внутренними предателями и внешними провокаторами. СССР не был неизлечимо болен, а был отравлен многолетней подрывной работой Запада и внутренней пятой колонны. Отравлен он был потому, что самим фактом своего существования, а не мифической якобы агрессивностью, представлял смертельную угрозу для будущего мировой, мировой честно элиты. Внешние планы политического убийства СССР не имели прецедентов в мировой истории. Но тем не менее СССР пал в конечном счете не в силу изощренности этих планов, а в силу того, что в самом СССР нашлись исполнители таких планов. СССР пал жертвой советской элитной интеллигенции. В решающие 80-е годы XX -го века вместо идейной защиты СССР она стала создавать в общественном сознании лживый, уродливый его облик и обманывала массы. Обманутый интеллигенцией народ не смог организоваться и противостоять предательству в начале советской номенклатурной элиты, а затем новой ельциноидной элиты. Советская интеллигенция СССР оболгала. Советское руководство СССР предало. А вот народ СССР просрочил. И это при том, что люди, как социальная общность, только и жили на Земле по-человечески. Что с конца 30-х и до середины 50-х годов прошлого века и потом, по инерции примерно до конца 60-х годов. И жили они в СССР. Сталинская эпоха заложила в России фантастическую по своему творческому потенциалу базу. Культурный, образовательный, научно-технический, экономический и духовный итог ее был таков, что отталкиваясь от него можно было обеспечить невиданный расцвет советской вселенной. В советской стране сформировался мощный многомиллионный человеческий пласт, деятельный,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 Но также увлеченно, профессионально, на уровне и не ниже мирового были готовы мыслить и созидать не только они, но и врачи, металлурги, архитекторы, селекционеры, станко- и танкостроители, железнодорожники, животноводы и агрономы, строители и энергетики, биологи и геологи, педагоги и художники, спортсмены и озеленители. Дело было за верным руководством и верным курсом, политическим, травственным, экономическим. Однако, если сталинский период нашей истории обеспечил базу для расцвета, то хурщевско брежневский период, при всех его видимых и несомненных достижениях во всех сферах жизни общества, сформировал базу для быстрой и тотальной деградации державы и создавшего ею народа. Деградация, как сообщает нам толковый словарь, это упадок, постепенное понижение какого-либо качества, процесс изменения чего-либо в сторону ухудшения, утрата ранее накопленных качеств. Горбачевская, Ельцинский и длящийся по сей день ельциноидный период, тотальная деградация державы и создавшего ею народа стала фактом. Но разве не ясно, почему деградировал народ? Почему так рьяно и так глупо стучали шахтеры касками по асфальту площадей в 1991 году? Народ обманули, народу свернули мозги, набекрень те, кто им руководил. Руководил политически, экономически, эмоционально. Даже в этих условиях народ не отшатнулся от идеи социализма и СССР, но и не встал активно на их защиту. Народ ведь надо было организовать, а его дезорганизовали разного рода – Горбачевы, Рыжковы, Яковлевы, Ельцины, Шварнадзе, Старовойты, Высобчаки и... и, не забудем, Полторанин. В годы перестройки, верно названные позднее «катастройкой», пресловутая гумилевская пассионарность била в народной массе ключом. Если бы во главе политики страны, во главе ее экономики, науки, армии, средств массовой информации стояли не изменники и шкурники, а умницы-патриоты, которых тогда в стране хватало, но которые не имели властных постов, именно потому, что Брежневщина оттесняла от них всех. Власти во время народа способных то, то мы имели бы сегодня мощную первую державу мира с процветающим, развитым, добрым социально активным народом. Теперь же... Теперь в книге «Коктейль Полторанина» на странице 77 нахожу слова. Даже полной гибелью, стопроцентный всерьез, наш народ уже никак не запугаешь. И к делу не толкнешь. Да на народ-то никто уже и не рассчитывает. Полторанин несколько раз заводит речь о кардинальной смене власти. Со стороны народа ее ждать нечего. Как это все неумно и спесиво. Да, сегодня народ якобы безмолвствует, но лишь якобы. Про себя он думает свою думу, но верно ли он ее думает? Случайный разговор с таксистом лет 50 в провинциальном городке. Говорю о развале России, о наглости олигархов, уничтожении Академии наук, о бездарности Путина и полной недееспособности Единой России. В ответ вначале каменное лицо, а потом его как прорывают, А кого вместо Путина? Коммунисты? Хватит. Опять начнут стрелять. Это уже проходили. Раньше я не имел права голоса. Оторопело. Не олигарх ведь рядом со мной рулит, а явный работяга, подрабатывающий на жизнь извозом. Спрашиваю. А что, раньше вы его не имели? В ответ зло. Нет. Раньше он, сам того не сознавая, имел не столько право голоса, сколько право на страну. Поэта Ярослава Смелякова есть горькие, но точные строчки о прачке, и за дня в день много трудящихся под грохот пролетающих мимо поездов. И того не знает дура, полоскающий белье, что в России диктатура не чужая, а ее. Наш таксист и та прачка, и вся народная масса в 1991 году упустили свою диктатуру, свое право на страну, на ее богатство и доходы, и по сей день этого не поняли. А попытку объяснить... Им это немалое число простых людей встречает по сей день не с интересом, а с отвержением. Почему они настроены так? Да потому что их так настроили. Но кто их так настроил? Надо ли долго пояснять кто? В том же коктейле Полторанина читаю, что в 1996 году Полторанин вместе со своей старой соратницей Белой Курковой якобы выиграл в Петербурге конкурс на телевизионную чистоту и, взяв кредит у каких-то англичан, создал компанию ТВ-3, которая ныне известна как настоящий мистический канал. Затем Полторанин продал канал Потанину, какое трогательное фонетическое созвучие, отражающее политическую тождественность. И теперь вполне безбедно существует на даче в подмосковном коттеджем поселке. В то время, когда Михаил Полторанин со своей старой соратницей проворачивал телевизионные гешефты, разбавляя мистикой организованный им же и его подельниками театр абсурда, я как-то в один присест записал примерно сотню, как я их назвал, опечаток, очепяток, где были такие. Курковый парабелум, грязное белье, белые пятна телекрана, беллита. Была там и очепятка «Ура! Дума! ранина Юмор был, конечно, горький от безысходности. У Полтораниных и парабел. были телеканалы для излития в умы и души народной массы, духовной грязи, мистической чертовщины по имя укрепления вполне реального, прагматичного политического сатанизма. А у меня? А у таких, как я? Что у нас было тогда, кроме горечи, понимания и ощущения бессилия? Что у нас есть и сейчас? Что же были и остаются любовь к нашей советской родине и вера в то, что она возродится, вначале в умах и душах, очищенных от мистики и грязной белизны, а затем возродится в политическом бытии поумневших народов СССР. Путь к этому и сложен, и прост, и одновременно прост. Все зависит от людей. Наполеон считал, что для успеха войны нужны три вещи – деньги, деньги и деньги. Первые Рокфеллеры считали, что то, чего не сделают деньги, сделают большие деньги. Но даже самые большие деньги оказываются бессильными, если народ или хотя бы его наиболее активная часть осознают свои коренные интересы и действуют во имя их, а не вопреки им. Если народ проникается пониманием своей судьбы и чувством политической правды, тогда, тогда организованный элитой царизма «Февраль» сменяется народным октябрем, ублюдочный НЭП великими пятилетками. 1941 год. 1945 годом, а послевоенные развалины возрожденными городами, гигантами индустрии, домами отдыха, пионерскими лагерями, Гагаринским Востоком. И лишь если народ оглупляют, он начинает якобы безмолвствовать. Но молчание народа – грозный вообще-то признак. Да, СССР был убит. Хрущевско-Брежневско-Горбачевской элиты при попустительстве сбитого с толку все той же элитой народа. Но та цивилизационная Голгофа, на которую привели СССР, историческую Россию, может стать отправной точкой воскресения СССР. И вот над чем в связи с вышесказанным я предлагаю всем задуматься. Кто бы и что бы не утверждал обратного, человек – это продукт социальных условий. И если общество человечное, если его члены воспитываются людьми, то героями дня оказываются Валерий Чкалов и Юрий Гагарин, а в годину испытаний в обществе появляются Зоя и Шура Космодемьянские, Олег Кошевой и Ульяна Громова. Александр Матросов и Дмитрий Медведев, чекист. Если же общество античеловечно, то его члены воспитываются как недочеловеки по интеллектуальным и духовным отношениям. Героями дня становятся Ксения Собчак, Анфиса Чехова и Дмитрий Медведев, президент. Конечно же, эта схема, и как во всякую другую схему, в нее нельзя втиснуть все многообразие и разнообразие жизни. Но схема, если это верная схема, позволяет понять суть. Так вот, Можно задаваться вопросами, кто, как и почему разрушил СССР, и находить на них верные ответы. Но в конечном счете СССР пал потому, что нас еще в СССР постепенно, год за годом, отучали жить в обществе, как люди отбивали к этому вкусу. Нас отучали и во многом отучили хотеть быть людьми. Поэтому секрет воскресения СССР в некотором смысле очень повторяю прост. Безусловно, надо организовываться и вести политическую борьбу за СССР. Без этого жизни для России в будущем нет, но главное надо вновь испытать жгучую тягу к жизни в умном и справедливом обществе, без олигархов, акций и фондовых бирж. И как только мы вновь захотим быть людьми и жить как люди, СССР воскреснет. Да, вначале он воскреснет лишь в наших умах и душах, затем в нашей коллективной воле и, наконец, в реальности нового умного и деятельного рабочего дня.